Пока он возился с игрушкой, наступила ночь. Погода была не очень, но облака закрывали небо не полностью, оставив во многих местах прогалины со звездами. Вокруг царила тишина. Автовладельцы давно разошлись по домам, а охрана стремления патрулировать темные проулки никого да, не проявляла. — То, что надо, — кивнул Олег. — А не люблю проводить обряды под крышей. Вынеся на дорогу лист картона, он нарисовал на нем мелом квадрат, писал в него круг, начертал на углах знаки земли, воды, огня и воздуха, расставил свечи, и зажег. Принес получившуюся змею, глянул изнутри через ее голову на огоньки. Все было в порядке. Лак просвечивал, рубины света тоже не останавливали. Опустив змею в центр вписанного круга, Бедон глубоко вздохнул, Мысленно собирая все свои силы В тонкую серебряную нить И зашептал призывный наговор. «Стану, не помолясь, Выйду, не перекрестясь Из избы, не дверями, Из двора, не воротами, Мышьей норой, собачьей тропой, Окладным бревном. Пойду в дальние леса, Через широкие луга, через крутые горы, С людьми не говоря, старикам не кланяясь, Девкам не улыбаясь. стану на скалистом утесе, Поклонюсь на четыре стороны. Вам поклонюсь, небеса звездные, Вам поклонюсь, воды черные, Вам поклонюсь, ветра буйные. При вас нарекаю с именем своим, При вас делюсь с ним плотью своей. При вас сдаю ему дыхание свое, дабы был он един со мной и ровно я сам и рядом со мной, и за морями и лесами дальними, и в руках и за небесами лунными, за годами долгими. Тебе кланяюсь ярила жаркая, на твою волю полагаюсь. Как проснешься, найдет и плотимо ей пару верную, пару надежную. Свари жаром своим воеди меня с нею, Ровно я железо со сталью свариваю, Дабы ни одна сила не разорвала, Ни одна кривда не развела, Ни одна ведьма не разучила. И пусть сила моя избранницу сию бережет, Ровно самого меня. Пускай душа избранницы сей меня держит, Ровно себя спасает. Отныне, пристно и во веки веков. Ведон наклонился И вытянул в губы, сделал на змейку спокойный выдох, мысленно выпуская на нее свою серебряную нить, отдавая амулету, согласно произнесенному обету, частицу своего дыхания. Подул ветер, взметнул мусор и капли, бросил их чародею в лицо и задул сразу все свечи. Вот и все, конец долгого дня. Духи приняли его клятву и признали в амулете крохотную частицу его души, сохранившуюся в не менее крохотной частице плоти. Оставался сущий пустяк. Кто-то должен надеть змейку на шею и выйти с ней на солнце. Тогда ярила, через оставленные открытыми рубиновые глазки, сможет пробиться внутрь смертного и прижечь его душу, связывая воедино судьбу избранника и судьбу чародея, ушедшего в чужой мир. Но это, конечно же, возможно сделать только днем. Молодой человек стер с картонки все магические знаки, убрал свечи и картонку в гараж, к змейке привязал тонкий кожаный шнурок, завернул в бумажку и спрятал в карман. Спать середину лег только в шесть утра, а встал в полдень, наскоро приведя себя в порядок, Он отправился в центр и у зоопарка купил в киоске охапку роз. Не самых больших и дорогих, зато много. К служебному входу он даже не совался. Наверняка давно забыли. Купил билет, пошел в зоопарк и отправился в здание ветеринарной службы. Благо, с этой стороны никаких вертушек и вахтеров администрация не поставила. В лаборатории было не заперто. Олег постучал, приоткрыл дверь и заглянул. Убедившись, что Таня Зорина на месте, выставил букет перед собой и вошел. «Я знаю только одного человека, который постоянно дарит мне цветы», — не без грусти сказала девушка. «Не прошло и полугода, как ты опять решил меня навестить». «Давай, Олег, открывай личика. Сказывай, чего тебе в этот раз потребовалось. Я уже думал, а ты свое баловство забросил, делом занялся». «Здравствуй, Таня», — середина пустил букет. «Между прочим, я просто так зашел, без корысти. Лошадиный жир можно на любом мясокомбинате без особых проблем раздобыть». Канина в колбасу постоянно идет, ничего особенного. Можно подумать, ты не знаешь, что у нас ею крупных хищников кормят. Девушка была в халате, застегнутом под самую шею, капроновых колготках и защитных очках. Каштановые волосы лежали все в том же каре, сухие губы плотно сжаты, на руках резиновые хирургические перчатки. Она подняла голову и удивленно вскинула брови. — Что-то случилось, Олег? — Ничего особенного, — пожал плечами Середин. — А что? — Ты изменился. И лицо совсем другое, и взгляд какой-то серьезный, как будто старше стал или переживал много. Был бы ты подружкой, подумала бы, что парень бросил. — Мне это не грозит. — улыбнулся Олег. — Да я знаю. Таня Зорина стояла в позе хирурга, скинув руки в перчатках и шевеля пальчиками. — Так что случилось? — С работы уволили. Выдал Середин самую простую, а главное правдивую версию. Рессоры больше не в моде. Парк пересел на торсионы и пневмоподвеску. — Сочувствую. Поджала губы девушка. — Олег, а ты не мог бы сам поставить цветы вон в ту запылившуюся вазу на верхней полке? — Как ты пропал, оказалось, больше не нужна. — Приятно слышать. — Тебе приятно, что никто, кроме тебя, мне цветов не дарит? Да ты, батенька, нахал! — без всякой злобы сказала Таня. — К твоему сведению... — Молодой человек у меня есть даже три. — Говори, что семь, — посоветовался Редин, доставая вазу. — Священное число! — Хам! — также безразлично отреагировала Таня. — Наливай воду и чиши отсюда. Канина в холодильнике. Думаю, от крыс и хомяков ты ей сам отличишь. — Прости, Танечка, не хотел обидеть. Олег отошел к раковине. Просто обрадовался, что у меня все еще есть шанс. Может, вы вместе поужинам? Забыть, что Таня Зорина была его первым увлечением, можно даже сказать, первой детской любовью, наивной и безнадежной, оказалось не так просто. Где-то в глубине души искорки белого чувства, редкие, почти холодные, Все еще продолжали толеть. Налешка, я тебя старше на пять лет. Ну какой ужин? Покачала головой девушка. На это было раньше. Ну да, полгода назад. А теперь тебе сразу стало тридцать. Рассмеялась она. Иди, городской чародей, добывай свой жир. Спасибо за цветы. Подожди. Середин полез в карман. Я хочу сделать тебе подарок. Вот, примерь. Он достал и развернул наговоренную ночью медную змею с рубиновыми глазами. Таня подошла ближе, склонила голову. Ух ты, красота какая! Китайская? Почему китайская? Олега больно резанула обидой. Я сам сделал. Это защитный амулет. Он будет оберегать тебя от любых опасностей. И позволить нам помогать друг другу, если понадобится. Пример. Спасибо, а мне нравится. Кивнула девушка. У тебя золотые руки. Ты бы моего братика младшего также воспитал. Друзья вы или нет? На день, раз нравится. Олег протянул ей амулет. «Ну, посмотри на меня. Куда мне сейчас украшения примерять? Положи пока на стол возле моего телефона. Я потом полюбуюсь, когда при параде буду. Тебе долго снять халат и перчатки? Олег, у нас подозрение на токсоплазмоз. Сейчас ротатор пробы откатает и я опять работать сяду. Халат и перчатки после такого не снимать, а сжигать полагается. И тебе здесь находиться, кстати, нельзя. Эта штука заразная и для человека тоже опасна. — В смысле ты меня прогоняешь? — А ты чего, обиделся? Таня вздохнула. — Зря. Это моя работа. Звери, они такие. То не едят, то поносят, то зубы у них, то голуби, твари покосные со своим пситокозом. — Нет, не обиделся. Повел плечом середин. — Я же вижу. Обиделся. — Хорошо, замри. Не шевелись. Слышишь? Девушка подошла, разведя руки, пристала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Тут же отступила. — Я, правда, рада тебя видеть, Олежка. Мне нравится, когда ты заходишь. Просто день сегодня неудачный. Прости. Я бы, может, и поужинать с тобой согласилась. Но только не на этой неделе. Спасибо тебе за цветы и за змейку. Спасибо, мне очень понравилось. Теперь иди, мне нужно работать.